Оказывается, система, где располагалась база мятежников под названием Логова Зубаскала, равно удалена от всех членов звездного конгломерата Трунара и позволяет практически одновременно собрать на пустом месте мощный космический флот для удара по главной планете пришельцев. Ну а еще это место известно лишь Трунарским астрономам под номером 45, 66, 54 БИС. Давно исследовано, списано за ненадобностью и бесперспективностью развития и не посещаться никем. Даже контрабандистами, которые предпочитают доставлять свои грузы сразу по назначению, а не делать лишний скачок через гиперпространство. В общем, на систему наплевали все трунарцы. А поскольку уже несколько тысячелетий на ней не вели воин, то и оценить стратегическое значение этого места не сумели. А почему мятежники его оценили? Скептически поинтересовалась у небесного Сара Штольц. Ну так, они же заранее готовились к перевороту. Вот и простудировали, видимо, все древние учебники. Пожал плечами Харм. Вы не думайте, что если мы забыли о чем-то из прошлого, то вспомнить где-то уже не сможем. Мы еще вас научим, как надо воевать. «Ну, это вряд ли», — возразил старшина. И «Я что-то не пойму. Блин, ты мятежников, что ли, поддерживаешь?» «Да нет», — потупился небесный. Я «Просто задержал обидно». Гошка землян терроризирует целую армию, а их никто и поймать не может. «Нет, вы только не подумайте, что я вам поражения желаю. Я все-таки в вашей команде, но как-то все неправильно получается, как-то все уж слишком...» «Легко, — ты хотел сказать, — закончил место Харма, старшина. Я тоже об этом думал. И давай-ка, Коля, блин, сканируй все получше» как бы Харм не оказался прав, и нас здесь не ждала засада. Разведку системы 456654 54 бис проводили с удвоенной тщательностью. Мухин вместе с небесным царой, добровольным помощником Насаном, дважды проверяли показания всех приборов, и запустили в космос несколько радиоуправляемых маленьких кораблей-сканеров. Однако ничего подозрительного заметить не смогли. Приборы отыскали выброс энергии на одной из планет, где, судя по данным Зубоскала, и находилась база заметежников. Затем они нашли две космические станции обнаружения, болтавшиеся в этой системе, на перекрещивающихся орбитах, и, наконец, примерно через час, засекли старт трех боевых кораблей. Космические суда инопланетян примчались точно в то место, где еще недавно вышли из гиперпространства летающая тарелка их с не и, беспомощно покрутившись на месте, вернулись к логову Зубоскала, В общем, все происходило так, как и должно было происходить. Вот только непременных для таких мест гигантских роботов-патрульных на околопланетной орбите не оказалось. Странно это, вам не кажется, обратилась ко всем Сара. Ничуть, ответил за всех зыбцев, во-первых, кораблей тут может и не быть, потому что мятежники опасаются выдать свое присутствие. Ну, случайным путешественником. А во-вторых, после того, что мы сделали с роботами патрульными на орбите Лоны, вполне возможно, небесные решили убрать их от нас подальше. Звучит логично, буркнул старшина. Коля, сможешь нас провести мимо станции обнаружения? Запросто мыкнув, ответил пилот. Тогда вперед. «Будем садиться», — скомандовал Шныдин. И Мухин тут же завел свою старую песню о безопасности полетов, и пристегните ремни» и все такое. На него рявкнули все пятеро, и пилот должен был заткнуться. Планета, на которой решили разместить свой опорный пункт и мятежники, была голой, как колено. До бильярдного шара она не дотягивала, потому как идеально ровной не была, а имела впадины и возвышенности, которые, впрочем, горами или даже горками назвать язык не поворачивался. Видимо, здесь так давно закончилась геологическая активность, что от былых горных пиков остались лишь воспоминания. К тому же на планете не было атмосферы, И это делало видимость просто идеальной. Незаметно подобраться к логову Зуббаскала было бы чрезвычайно трудно. Именно ввиду всего вышесказанного спуск с орбиты на поверхность их осцинизаторы были вынуждены произвести практически в противоположной базе полушарии. И уже оттуда, наблюдая все меры предосторожности, на бреющем полете подобраться ближе. Ну а единственным, что во всем этом радовало бойцов, было полное отсутствие на орбите патрульных кораблей противника. Космические просторы возле планеты бороздил только один спутник, и это позволяло землянам незаметно подкрасться к базе, что в свою очередь повышало шансы на спасение группы Орлова если, конечно, капитан и его солдаты еще живы. Коля Мухин каждый раз, когда орбитальный спутник слежения возникал на опасном расстоянии, сажал тарелку на грунт в какую-нибудь яму, хотя бы двух метров глубиной, и вырубал все двигатели. Это, конечно, здорово замедляло скорость движения но зато не оставляла спутнику практически никаких шансов на обнаружение корабля-землян. О приближении спутника Колю предупреждала Сара Штольц. Именно для этих целей временно снята с поста, который занимала согласно боевому расписанию. И только благодаря умению и внимательности этих двух людей спутник раз за разом пролетал мимо, так и не засекая летающую тарелку иксосценизаторов. — Что-то все идет слишком гладко, — буркнул Шныгин, но остальные бойцы, если и разделяли его точку зрения, вслух выражать свои подозрения не стали. Больше трех часов спецназовцы потратили, чтобы подобраться к логову баскала на расстоянии видимости. Нужно было срочно решить: идти ли к базе мятежников пешком или опуститься на тарелке прямо у входа. Первый вариант обеспечивал большую скрытность, но в том случае, если у логова поставлены камеры наблюдения, приближение землян мятежники могут обнаружить издалека и заранее подготовиться к отражению нападения. Ну а во втором случае Шансов на подготовку у противника не будет, зато уж приземление корабля они точно заметят. В итоге перевесило то, что для небесного иносана не оказалось скафандров, подходящих по размеру. Высокорослый Хаарм не подходил по длине, а широкоплечий Маммит никак не вписывался по ширине, даже запасные энергоскафандры Шныгина и Кедмана. То есть, конечно, в защитном снаряжении землян и того и другого засунуть удавалось, но во время длительного нахождения в безвоздушном пространстве из-за несоответствия размеров могли возникнуть печальные последствия. Впрочем, не дай бог разгерметизации. Ну, а оставлять в тарелке двоих инопланетян наедине с пилотом никто не хотел. Тем более, что и тот, и другой могли пригодиться и к состанизаторам внутри базы. — Эй, ладно, будь что будет, — махнул рукой старшина Коля, — сажай корабль прямо у шлюза, прорвемся как-нибудь.